Издательство «Эксмо» представляет Новый фантастический боевик Ник Фабер Танец стали в пустоте Том первый Огонь и отвага Текст читает Дементьев Илья Пролог Звездная система Союза независимых планет Абригадо Корабль военно-космического флота Вердена Эсминец Трафальгар 17 февраля 784 года после эры колонизации. Эндрю Карсон с наслаждением потянулся. Несмотря на все удобства, которые предоставляло кресло командира эсминца, все тело его затекло. Его подчиненные также время от времени разминали затекшие конечности, и все же ни один из них не отрывал взгляда от экранов своих боевых постов. Молодой капитан коротко взглянул на один из своих дисплеев и, немного подумав, нажал клавишу на подлокотнике. Он еще не успел отпустить кнопку, как из встроенных в кресло динамиков раздался спокойный голос. «Да, капитан?» «Парсон, распорядитесь, чтобы на мостик доставили свежий кофе и что-нибудь поесть для вахтенной смены». «Да, сэр. Из еды что-нибудь легкое?» «На твое усмотрение». «Хорошо, капитан». «Буду у вас через десять минут». Вахтенные переглянулись. На лицах некоторых из них мелькнула улыбка. Свежий кофе и бутерброды будут как нельзя кстати, чтобы подкрепить силу уже довольно уставшего экипажа. Заметив эту реакцию, Эндрю усмехнулся себе в бороду. Он отпустил ее сразу же после того, как стал капитаном своего первого корабля. Ему порядком осточертело, что при каждом сборе их боевой группы к нему относились как к сопляку. И борода выгодно старила его на фоне остальных. А еще ему нравилось, как он с ней выглядит. Вновь откинувшись в кресле, Эндрю обратился к вахтенному офицеру тактической секции. «Жанна, как там наш друг?» «По-прежнему, капитан. Вышел из прыжка 3 часа и 18 минут назад. Довольно коряво вышел, кстати. Выброс энергии при выходе был, по крайней мере, на 11,7% сильнее, чем положено для кораблей класса «Либерти». Правда, они все еще в пределах рабочего диапазона. Плюс он чудовищно излучает в инфракрасном диапазоне. Такое ощущение, будто у него отсутствует хоть какая-то термомаскировка. Может утечка энергии в мотиваторе гипергенераторов? Вполне возможно, сэр. Миниатюрная брюнетка пожала плечами. Это бы объяснило перерасход энергии на выходе из прыжка. Молодой капитан потер через бороду подбородок. Он все еще идет? Кабригада-3? Да, сэр. С момента выхода из прыжка контакт набирает скорость с постоянным ускорением в 50G. Гиперграница системы удалена от звезды на 22 световые минуты, и в данный момент планета СНП находится по ту сторону звезды, в 8 световых минутах отсветила, а это дает дистанцию почти в половину светового часа. Девушка отдала несколько команд, и на общем экране появилась схематическая карта системы с обозначением траектории двух кораблей. При нынешнем ускорении ему потребуется почти 36 часов, Если, конечно, они не перейдут на полет по баллистике, чтобы достигнуть точки поворота. Затем еще столько же для последующего торможения и выхода к планете с нулевой скоростью». Эндрю кивнул, соглашаясь с ее словами. Он думал точно так же. Чуть больше 70 часов и корабль, который во всех реестрах Верденского флота, числится погибшим 13 лет назад, а на самом деле принадлежит одной из местных пиратских группировок, прибудет в порт одного из миров Союза независимых планет. А ведь это государственное образование официально заявляет о своем враждебном отношении к так называемым «свободным каперам». Карсон усмехнулся. «Проверьте показания еще раз. Мы сейчас не можем ошибиться». Тактик и его помощник удивленно посмотрели на него. Это был уже третий приказ о подобной проверке за последнюю пару часов. Увидев на лице капитана хмурое выражение лейтенант Жанна Эвельсмейн, кивнула и вновь склонилась над экранами своего терминала. «Трафальгар» медленно плыл в безбрежной космической пустоте в режиме полного радиомолчания. Почти все его системы, которые могли своим излучением выдать корабль, были обесточены и отключены. Даже основной маршевый двигатель работал на самой минимальной мощности для того, чтобы уменьшить энергетический выброс и излучение частиц Черенкова, хотя особой необходимости в этих ухищрениях не было. А Креция старое грузовое судно класса Либерти, а по сути самоходная космическая баржа, имела впечатляющие размеры. При массе покоя почти в 800 тысяч тонн она была одним из самых крупных грузовых кораблей. Суда этого класса были столь удачно сконструированы, что полтора столетия назад их можно было встретить на всех торговых маршрутах освоенного космоса. И хотя на смену устаревшим Либерти давно пришли более грузоподъемные торговые суда, Акреция превосходила своей массой эсминец под командованием Эндрю Карсона более чем в 6,5 раз. Впрочем, на этом ее превосходство и заканчивалось. Если вдруг шкиперу Акреции придет в голову заортачиться и дело дойдет до прямого столкновения, то оно будет больше всего похоже на схватку слона с человеком в полностью снаряженном штурмовом доспехе. Эсминец мог развить ускорение на 150G больше, чем его цель, и, соответственно, был несоизмеримо быстрее и маневреннее, а богатый выбор наступательного и защитного вооружения делал его крайне опасным противником. Особенно, если враг даже не подозревает о его существовании. Так что, по большому счету, почти все меры, принятые экипажем Трафальгара, были скорее учебными, нежели необходимыми. Все же возможность отработать перехват враждебной цели в реальном космосе а не на тренажерах, вне рамок обычных плотких учений, выпадает не так уж и часто. Сэр, мощность излучения двигателей и ускорения позволяют определить примерный тоннаж судна. Если показания верны, то оно равняется плюс-минус 850-860 тысяч тонн. Плюс-минус. Да и само излучение двигателя также соответствует двигателям, которые монтировались на Либерти. Ты сказала более 850? Это больше их изначальной расчетной массы. Откликнулся Эндрю, задумчиво глядя на один из дисплеев, которые окружали капитанское кресло. На нем акреция была обозначена двумя отметками. Они располагались на векторной проекции курса, и, несмотря на то, что шли одна за другой, на небольшом расстоянии обозначали одно и то же судно. Самоходная баржа приближалась к бригада 3 выйдя из прыжка вне плоскости эклиптики и находясь на расстоянии почти 15 световых минут. Трафальгар занимал позицию по эту сторону светила, ближе к центру системы и находился гораздо глубже гиперграницы. Судно, которое было его целью, неумолимо приближалось к планете, одновременно сокращая расстояние до затаившегося в засаде эсминца. По плану капитана Карсона, Трафальгар должен был лечь в дрейф и дождаться появления своей жертвы, после чего взять ее на абордаж или просто уничтожить, если подтвердится связь экипажа с судна с пиратами, а его капитан будет, скажем так, недостаточно вежлив. Правда, один корабль не способен эффективно пикетировать всю звездную систему, так как в единый момент времени он мог находиться лишь в одном месте. Для подобных целей обычно выделялось минимум половина эскадры, или хотя бы два дивизиона, по два корабля в каждом. С такими силами еще можно было бы отслеживать перемещение цели по всей системе, но и только. Задача Эндрю Карсона и его экипажа облегчалась тем, что разведуправление флота предоставило ему предполагаемый вектор и время прибытия этого предположительно пиратского судна. Но даже при наличии этих данных один эсминец не мог прикрыть всю систему, ибо точка появления цели могла находиться где угодно – а у ее капитана был огромный выбор траектории подхода к единственной обитаемой планете. И именно по этой причине корабль Верденского космического флота затаился в глубине звездной системы, подобно хищной рыбе, которая прячется в водорослях у самого дна в ожидании своей жертвы. А глазами ему служили шесть автономных сенсорных платформ, которые он заранее разместил на краю системы. Сейчас данные поступали сразу от двух из них. Этим и объяснялась двойная отметка на локаторе. Из-за того, что судно, за которым они следили, находилось от них на расстоянии почти в 15 световых минут, а скорость передачи данных была ограничена скоростью света, проходила почти полчаса, прежде чем системы связи Трафальгара получали информацию. Первая отметка обозначала позицию корабля на момент снятия показаний с сенсорными системами, а вторая, двигающаяся чуть впереди показывала местоположение с учетом временной задержки. Лишь когда, предположительно, пиратское судно подойдет на дистанцию в 10 световых минут, платформы смогут следить за ним практически в реальном масштабе времени благодаря детекторам частиц Черенкова, которые были единственным известным человечеству рукотворным феноменом, способным распространяться быстрее скорости света. «Да, сэр!» – откликнулась Жанна. «Отличие от расчетных характеристик составляет почти 60 тысяч тонн. Я знаю, что это почти на 7% больше проектного тоннажа судов этого класса. Но пиратские корабли нередко подвергаются модификациям, которые могут очень сильно изменить показания. Я вообще удивлена, что его профиль так слабо изменился. Скорее всего, они увеличили его грузовместимость за счет навесных грузовых контейнеров или чего-нибудь подобного». «Но-но, Жанна!» — улыбнулся Карсон. «Мы еще не уверены на 100%, что это судно принадлежит именно пиратам, так что не будем делать поспешных выводов. В конце концов, это вполне себе может оказаться один из множества незарегистрированных частников». Тактик взглянула на него скептически, приподняв бровь. Эндрю усмехнулся и только покачал головой. В этот момент на мостике появились два стюарда, которые принесли контейнеры с бутербродами и небольшие индивидуальные пластиковые термосы с кофе. На борту Трафальгара пользовались обыкновенной посудой, но в обычной ситуации капитан и не позволил бы вахтенным подкрепляться на посту. Любая жидкость могла попасть на мостик боевого корабля лишь в герметично закрытом сосуде. Это предотвращало распространение жидкости в виде капель в отсеках до отказа набитых электроникой в случае отказа систем искусственной гравитации. Поблагодарив стюарда, Эндрю взял у него термос, откинул крышку, потянул через специальную трубку горячий кофе. Капитан в который раз с удовольствием отметил, что напиток был приготовлен именно так, как он любил. Кофе без кофеина, сливки и много сахара. И что самое удивительное, Карсон никогда не говорил главному Коку, какой именно кофе предпочитает. Что ж, видимо, это было очередной, неразгаданной загадкой вселенной. Вахта тянулась медленно. Ужасно медленно. Охотничий азарт, охвативший офицера в самом начале, когда цель появилась в поле зрения локаторов, начал постепенно сходить на нет. В обычной боевой обстановке мостик был бы весь пропитан запахом стресса, возможно, с небольшой примесью страха. И хотя задание считалось боевым, по сути, они сидели в засаде, час за часом наблюдая, как беспомощная жертва все глубже засовывает голову в капкан. Но даже командира это начало утомлять. Одна команда вахтенных офицеров сменила другую, чтобы люди могли отдохнуть и поесть нормальной горячей пищи. А он все продолжал сидеть на мостике, прокручивая одну ситуацию за другой на программах симулятора. Сначала капитан Трафальгара хотел занять позицию ближе к окраине гипергранице, чтобы как можно быстрее вступить с целью в контакт. Но для него, как и для всего экипажа, это был первый одиночный патрульный поход. И Эндрю Карсон хотел дать своим людям как можно больше времени для подготовки. Еще немного понаблюдав за размеренной работой своих офицеров, капитан поднялся с кресла. «Лейтенант-командер Стивенс, мостик ваш», — произнес он, направляясь к выходу. Молодой офицер, который до этого неотрывно наблюдал за телеметрией с разведывательных беспилотников, вытянулся по стойке смирно. «Мостик принял, капитан!» «Вот и славно, Джерри! Я буду у себя. Вызовите меня, если что-то случится. Продолжайте следить за мерзавцем!» «Если он хоть на пару градусов отклонится от курса, сразу сообщите мне. А если ничего не произойдет, сообщите, когда он будет подходить к точке поворота». «Да, сэр!» Капитан Трафальгара покинул мостик, а его кресло занял старший помощник. Одним из плюсов, но в то же время и недостатков эсминца было то, что с целью экономии пространства каюту капитана расположили неподалеку от командного центра». Эндрю было достаточно покинуть мостик, миновать массивные взрывостойкие двери, пройти два поворота коридора, чтобы добраться до своей каюты. Оказавшись внутри, он снял китель, повесил его на спинку кресла у стола с терминалом и с удовольствием вытянулся на кровати. Все же добровольная вахта почти в 15 часов выматывала. А он-то наивно полагал, что когда получит наконец звание командора, и возможность командовать собственным кораблем, служба станет легче. Как бы не так, легче не стало, но стало... интереснее». Улыбнувшись собственным мыслям, Эндрю Карсон даже не заметил, как заснул. «Капитана срочно вызывают на мостик!» «Повторяю, капитана срочно вызывают на мостик!» Можно было не повторять. Эндрю уже вскочил с кровати и, подхватив китель, выбежал в коридор, одеваясь прямо на ходу. У бронированных дверей, ведущих на мостик, он остановился, чтобы застегнуть форму и пригладить волосы. Карсон уже давно взял себе за правило появляться перед экипажем исключительно в подобающем виде. Войдя на мостик, он вновь увидел, что предыдущая вахта, которая уже успела отдохнуть, вновь заняла свои посты. «Лейтенант-командор, мостик мой!» Мостик, ваш капитан. Джерри, докладывай. Молодой офицер уступил кресло капитана и указал на мониторы. Сэр, цель, предположительно опознанная нами как вольное торговое судно «Акреция», подошла к точке разворота и совершит его через 25 минут или около того, начав процесс торможения. Они находятся от нас на расстоянии в 5,2 световой минуты по курсу 010 на 021 и сокращают дистанцию. Мы следим за ними по детекторам Черенкова. Мы окажемся у них прямо по курсу», – пробормотал Эндрю, «больше для себя самого, чем для кого бы то ни было». Но чуткий слух старшего помощника уловил его слова. «Да, капитан», – сказал он и сверился с хронометром на одном из дисплеев. «Мы начали набирать ускорение примерно два часа и пятнадцать минут назад». «Ладно, Джерри, действуем, как и планировали. Меняем курс на параллельный». Как только они совершат разворот, прикажем им не менять вектор движения, а сами продолжим наращивать ускорение. Когда они будут проходить мимо нас, сбросим призовую команду в штурмовых ботах. Рассчитайте наше ускорение таким образом, чтобы во время встречи у нас было достаточно времени на абордажную операцию. «Окно будет довольно маленькое, сэр», — заметил Стивенс, сверяясь с показаниями на одном из экранов. В принципе, Старпом был прав. Акреция набрала скорость почти в 54 тысячи километров в секунду. Иными словами, она была близка к пределу реверсивного импульса для двигателя Кабаяши Черенкова, установленного на судах такого-то ножа. Но все равно скорость была огромной. Трафальгар двигался сейчас относительно с небольшой скоростью – всего 4400 километров в секунду – и постоянно набирал ускорение. Тем не менее, двигатели эсминца были почти в четыре с половиной раза мощнее и уже начали ускоряться, что позволит боевому кораблю почти сравняться в скорости с целью в момент ее прохода рядом с ним. «Ну, не такое уж оно и маленькое. А Сергеева, кажется, хвасталась, что у нее чуть ли не самые лучшие пилоты штурмовых катеров во всей нашей боевой группе», – старший помощник улыбнулся. И действительно, Елена, ответственная за работу малых судов, была, мягко говоря, женщиной чересчур агрессивной. Она нещадно гоняла своих людей на тренажерах, чтобы добиться от них максимального результата. В этом вы правы, шкипер. Она будет рада лишний раз продемонстрировать навыки своих ребят. Оба офицера продолжили обсуждение предстоящего захвата пиратского судна. «Сэр, Акреция только что совершила повороты, теперь идет с отрицательным ускорением», сообщила тактик через 26 минут. Карсон кивнул ей и повернулся к Старпому. «Ну вот и момент истины, господа. Джерри, объявите боевую тревогу по кораблю. Да, капитан». Лейтенант-командер прошел к своему месту и отдал нужные команды. По всем отсекам разнеслись удары колоколов громкого боя. Экипаж начал готовиться к боевой ситуации, хотя и знал, что как таковой опасности не было. Их целью являлось старое гражданское торговое судно. «Капитан, тревога объявлена!» «Отлично, Джерри! Пригляди за мостиком, а я надену скафандр!» Получив столь неуставную команду, старший помощник улыбнулся и занял место капитана на время, которое тому было нужно, чтобы облачиться в стандартный контактный скафандр. Легкие герметичные комбинезоны, выполненные тем не менее из очень крепких материалов, не стесняли движения, но позволяли выжить в случае повреждения и разгерметизации корпуса. Также они были оснащены системами связи и передачи данных, чтобы люди в них могли оставаться на связи, даже в условиях открытого космоса. На спине размещался компактный модуль системы жизнеобеспечения, обеспечивающий выживание в вакууме в течение примерно 60 минут. Хотя мостик эсминца, как и на других кораблях, располагался глубоко внутри корпуса, что гарантировало вахтенным высокую степень безопасности, высокую, но не абсолютную. В столь враждебной среде, какой был открытый космос, ничто не гарантировало совершенной защищенности. Вернувшись на мостик и вновь приняв командование, Эндрю Карсон повесил так и не надетый шлем на подлокотник кресла и повернулся к секции связи. «Дайте мне связь с этим судном». «Да, сэр. Канал открыт для передачи. Готовы к записи сообщения?» Немного поведя плечами и постаравшись выглядеть на экране внушительней, Эндрю посмотрел в объектив камеры, закрепленный на одном из мониторов перед ним. «Внимание! Неопознанное гражданское судно! С вами говорит капитан эсминца Верденского космического флота Трафальгар Эндрю Карсон. Мое судно отвечает за безопасность судоходства в этой системе. Приказываю вам не менять ускорение и курс и приготовиться к принятию на борт досмотровой команды». Закончив, он посмотрел на девушку, так же как и он, затянутую в плотно облегающий контактный скафандр. Сэр, сообщение ушло. Задержка связи будет составлять от 10 до 12 минут, в зависимости от скорости их ответа. Замечательно. Рулевой, выводите нас на параллельный курс. Полное ускорение и сближение с целью. Услышав отданный приказ, парень немного замешкался. У вас вопрос, Мансун? Да, сэр. Простите, сэр, вы сказали полное ускорение? В пределах допуска. Младший лейтенант. Парень облизнул губы и вернулся к своему терминалу. Эндрю скрыл улыбку. Он прекрасно понимал, почему его приказ произвел такое впечатление. Все очень просто. Никто не ходит с полным ускорением, которое только можно выжать из двигателей. Никогда. За исключением ситуации, во время которых на кон ставится все. А причина в инерционном компенсаторе. Будучи прямым развитием технологии искусственной гравитации, Он позволил кораблям развивать колоссальные ускорения. На самом деле они могли делать это и раньше. Вот только был один фактор, который не позволял использовать мощь созданных двигателей на полную. Человеческий фактор. Тренированное человеческое тело способно выдерживать определенные нагрузки, но только строго определенное количество времени. До создания компенсаторов максимальным безопасным ускорением, которое мог развить корабль без вреда для своего экипажа, было ускорение от 3 до 5 G. В экстренных ситуациях можно было повысить его до 10 или 12, но только на очень короткий промежуток времени. Создание технологии инерционного компенсатора позволило кораблям набирать ускорение в сотни раз больше. К примеру, максимальное ускорение Трафальгара при массе почти в 130 тысяч тонн составляло 230 G. При таком ускорении ни один из членов экипажа не прожил бы и долю секунды, но главная опасность была не в этом. Инерционные компенсаторы нагло играли с законами физики, создавая тем самым статичное гравитационно-инерционное поле, пределы которого заканчивались в двух метрах за корпусом корабля. Оно нейтрализовывало для экипажа негативные последствия линейного ускорения. Если быть точным, то при его использовании создавалось впечатление, будто сам корабль стоит на месте, несмотря на мощнейшее ускорение, сообщаемое ему двигателями. Самым страшным, что могло случиться, был критический отказ компенсатора во время полета. Тогда все набранное кораблем ускорение без нейтрализующего его влияния компенсатора одномоментно передавалось всему, что было на его борту, в том числе и экипажу, который через мимолетное мгновение размазывало тонким нежным фаршем по переборкам корабля. По этой причине гражданские корабли не использовали возможностей компенсатора больше, чем на 70%. Для военных кораблей этот стандарт был несколько выше за счет большей надежности и множества дублирующих систем и составлял 85% мощности. С другой стороны, случаи отказа компенсаторов в современной истории были очень редким явлением. Например, за все время существования Верденского космического флота было всего два случая отказа системы. С другой стороны, об этих случаях некому было рассказать, потому что никто не выживал, и судно оставалось блуждать в космической пустоте, превращаясь в корабль-призрак. Поэтому, несмотря на столь редкие известные случаи поломок компенсаторов, никто не хотел сбрасывать со счетов возможность ошибки выжившего. Минуты тянулись в томительном ожидании. Карсон незаметно для себя самого принялся отбивать пальцами незамысловатый ритм по подлокотнику. «Есть ли ответ?» «Нет, сэр, цель все еще молчит». Эндрю нахмурился. «Уже прошло почти 20 минут с момента отправки сообщения. Отправьте его снова». «Да, сэр, сообщение ушло повторно». Карсон постарался расслабиться. Настолько, насколько это было возможно. Несмотря на то, что непосредственной опасности не было, на мостике стало расти напряжение. Для многих в экипаже это был первый поход в отрыве от их основной боевой группы, И ситуация, в которой гражданское судно отказывается отвечать на запрос военного корабля, не имея при этом возможности уклониться от встречи с ним, мягко говоря, заставляла всех немного нервничать. О возможности избежать встречи с Трафальгаром у Акреции не было никакой. Несмотря на то, что, предположительно, торговое судно имело в данный момент гораздо большую скорость, нежели эсминец, эта скорость могла оказаться ловушкой для развившего его судна. А Эндрю Карсон не любил нервничать. Осветите его радарами или дарами систем наведения. Приготовьтесь к записи сообщения. Есть осветить цель, сэр, моментально ответила девушка. К записи готова. Внимание, Креция! С вами говорит капитан Вердонского эсминца Трафальгар Эндрю Карсон. Требую немедленно ответить! Он повернулся к тактику: Отправить сообщение. Жанна набрала нужные команды на своей панели. «Сэр, сообщение отправлено». «Хорошо. Что с показаниями?» «Пошла засветка системами наведения. Мы, конечно, еще слишком далеко до открытия прицельного огня, но они заметят излучение наших систем наведения через 4 минуты. В данный момент мы наблюдаем за ними через детекторы излучения Черенкова и в инфракрасном диапазоне». «Хорошо. Ждем». И они ждали. А Трафальгар тем временем наращивал скорость на 2,2 км в секунду. Ситуацию, в которой оказалось, предположительно, гражданское судно, иначе как катастрофическим назвать было нельзя. Из-за уже набранной скорости оно не способно было резко изменить свой курс, а мощности двигателя эсминца было более чем достаточно, чтобы подстроиться под любой маневр окреции. И когда она войдет в радиус поражения ракетами, что случится уже через 40 минут, Трафальгар ее из него уже не выпустит. Хотя теоретически Карсон мог открыть огонь уже сейчас. Правда, часть расстояния ракетам придется преодолеть по баллистической траектории с выключенными после старта двигателями, включив их лишь при подлете к цели, чтобы сманеврировать и выйти на вектор атаки. Однако этот вариант не устраивал капитана по многим причинам. Во-первых, на таком расстоянии невозможно хоть сколь-нибудь управлять системами наведения ракет. Задержка связи сделает бесполезными любые команды, которые будут посланы тактиками. Это означало, что им придется загрузить программу атаки в ракеты перед стартом, и после прохода по баллистической траектории те будут использовать уже заранее составленные планы, не имея возможности самостоятельного маневрирования. Будь цель военным судном, эффективность такой атаки могла быть сведена на нет его защитными системами. К счастью, Акреция была обычным, хотя и модифицированным транспортником. У подобного судна не было каких-либо защитных систем, способных оказывать постоянное активное и пассивное противодействие приближающимся ракетам. Во-вторых, из-за очень мощного излучения ракетных двигателей противник сможет заранее их засечь и скорректировать свой курс в сторону от баллистической траектории полета ракет, оказавшись уже в другом месте. Этого будет достаточно, чтобы увернуться от атаки и сделать ее бессмысленной. По этой причине боевые столкновения в космосе редко проходят на дистанции более чем в одну световую минуту. До этого момента участники будущей схватки сближаются друг с другом, стараясь как можно лучше подготовить поле для будущего сражения. Сама тактика сражений в космосе больше напоминала шахматную партию, в которой игроки долго и упорно расставляют фигуры по доске, выгадывая место и время, прежде чем нанести удар. «Сэр, ответа все еще нет». «Дистанция до акреации четыре световые минуты». «Они что, идиоты?» От такой реплики старший помощник опешил и повернул голову к капитану. «Сэр?» «Джерри, они у нас в руках. И они это знают. Как только они подойдут к нам на 10 миллионов кликов, мы сможем разнести их посудину в дребезги и даже не вспотеем. Так какого черта они молчат?» «Я? Я не знаю, капитан». Может, они уверены, что смогут избежать встречи и... Изменение параметров цели. Они поменяли курс на обратное и дали максимальное ускорение. Сэр, они идут прямо на нас. Эндрю изумленно уставился на свой монитор. Креция действительно вновь повернулась на 180 градусов и теперь шла прямо на Трафальгар с максимально доступным ей ускорением в 50G. Старпом тоже не понимал логику действий капитана грузового корабля. Может, они хотят постараться проскочить мимо нас на максимальном ускорении, в надежде, что скорость позволит им в случае чего увернуться от нашего огня, предположил Старпом. Джерри, даже я не поставил бы на это. А ты знаешь, как щепетильно я отношусь к объекту своих ставок. Но тогда, как вы сказали, они и правда идиоты. Цель продолжала ускоряться еще на протяжении 20 минут, все так же не отвечая на сообщения. Эта ситуация действовала молодому капитану на нервы. Он даже не сразу осознал следующее сообщение. «Ракеты, фиксируй старт ракет с цели. Одна, две, пять, к нам идет пять птичек». Да что это за бред? Расстояние между двумя кораблями составляло почти 78 миллионов километров. Абсурдная дистанция для стрельбы, даже с учетом скорости запустившего ракеты корабля. Основным ракетным вооружением «Трафальгара» были ракеты «Марк-11 Василиск». Из состояния покоя они могли моментально за счет своих двигателей развить максимальное ускорение более чем в 10 тысяч G, что дал бы им прирост в скорости в 98 километров в секунду. В таком режиме их полетное время составило бы всего 180 секунд, что в итоге позволило бы им пройти чуть больше 8,5 миллионов километров до момента выгорания двигателя. Но обычно ракетам выставляли ускорение в половину этих показателей, что увеличивало полетное время практически в три раза из-за того, что на максимальном ускорении двигатели ракеты слишком быстро расходовали запасы энергетических накопителей. Это давало дистанцию стрельбы в одну с половиной световую минуту. Пускай точность стрельбы из-за задержки в связи была чрезвычайно низкой, практически нулевая, если быть точным, любой, кого допустили на мостик корабля и кто умел складывать 2 и 2, поймет, что ни одна ракета не сможет проделать путь в 70 миллионов километров, которые сейчас разделяли «Трафальгар» и «Акрецию» и попасть в цель. «Потеря сигнала», — раздался четкий доклад Жанны. «Потеря сигнала атакующих ракет. Они отключили двигатели и перешли на полет по баллистической траектории». Карсон ждал этого момента. «Рулевой, смена курса на 0.05 на 25 секунд, после чего возвращаемся на предыдущий курс». Есть, сэр». Эсминец послушно отозвался на команду и сменил направление движения, постепенно отклоняясь от своего первоначального курса, а значит и от места, куда могли быть нацелены ракеты. Можно было сменить направление более радикально или держаться на измененном курсе более долгое время, но Эндри нужно было понять, кто и чем в них стреляет. Старпом наклонился к капитану. «Очевидно, теперь мы знаем, откуда взялась хотя бы часть из тех лишних 50 тысяч тонн, Сказал он. Карсон скривился. «Очевидно, да. Они запихнули в эту развалину несколько пусковых и боезапас. Вот теперь главный вопрос, Джерри. Что именно к нам летит?» «Я думаю, мы узнаем это через...» Он посмотрел на корабельный хронометр. «Через 22 минуты». И это было правдой. Эндрю кивнул в знак подтверждения его слов. «Секция рэп и про готовность. Отслеживайте этих мерзавцев, как только они включат двигатели». «Да, капитан!» Несколько человек склонились над экранами поста радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны. Первые вовсю сканировали пространство, вторые же готовили системы наведения ракет-перехватчиков и систем ближней противоракетной обороны, которая состояла из расположенных на корпусе эсминца лазерных излучателей. Минуты шли одна за другой. Приближающейся акреция было отправлено еще два сообщения, которые та, впрочем, также проигнорировала. Расстояние между кораблями уменьшилось до 3,5 световых минут, и канониры, наконец, смогли взять более-менее прицельное решение для стрельбы с учетом догоняющего вектора акреции. И вот... Сигнатуры двигателей. Пять ракет включили двигатели и набирают ускорение. Они в одном миллионе кликов у нас по левому борту. Это промах, сэр! Именно на то расстояние, на которое эсминец увел в сторону своевременный приказ капитана. Знаю, лейтенант. Что с показаниями ракет? Лейтенант некоторое время всматривалась в экран, прежде чем ответить. «Я? Я не могу сказать точно, капитан. Что-то старое, вроде наших Марк-5 или Марк-7. Внимание, резкий выброс нейтронов». В одном миллионе километров от корабля зажглось несколько небольших солнц, буквально на мгновение осветив окружающую пустоту огнем атомного пламени. «Сэр, это были ядерные боеголовки. Ориентировочная мощность около 50 мегатонн каждая. Я прогнала излучение их двигателей через нашу базу данных. Это старые фольксштурмы, СНП. Только боеголовки на них другие. Согласно нашим данным, во флоте Союза эту модификацию заменили лет двадцать назад». Старпом выругался, а капитан только кивнул, признавая справедливость использованных им непечатных выражений и повернулся к тактической секции. «Огневое решение для стрельбы готово». «Так точно, сэр. Правда, наша точность вряд ли заставит вас нами гордиться». «Ничего. Приготовьте ответ». Пора показать, что мы настроены серьезно. Предупредительный выстрел — огонь по готовности. Есть капитан. Трафальгар был эсминцем нового класса «Лучник». Данный класс кораблей строился с упором в сторону ракетного вооружения в противовес классической сбалансированной схеме. По сравнению с более старыми эсминцами класса «Звездная гончая», он имел по 10 ракетных пусковых установок с каждого борта, что было на три установки больше, чем у более старых кораблей. Его погонное вооружение было представлено четырьмя ракетными установками на носу и двумя на корме, в то время как звездные гонщики пусковых систем на корме не имели вовсе. С другой стороны, его энергетическое вооружение было почти на 35% слабее, чем у кораблей более старого класса. Современные военные корабли несли довольно мощные энергетические щиты, которые прикрывали корабль с четырех сторон, вокруг его оси и с носа. На корме энергетической защиты не было вовсе из-за мощного выхлопного излучения маршевого двигателя, которое снесло бы любую защиту за миллисекунду. Из-за эффекта рассеивания, который уменьшал мощность выстрела энергетического оружия, при прохождении большого расстояния для того, чтобы пробить щиты другого корабля, необходимо было подойти на достаточно близкое, по меркам космоса, разумеется, расстояние, минимум в две световые секунды. Лишь самые тяжелые орудия дредноутов и линейных крейсеров могли надеяться пробить щиты и поразить корабль с такого расстояния. Эсминцу же с его куда более скромным калибром пришлось бы подойти еще ближе. При этом шансов сделать это у него было куда меньше, чем у кораблей большего тоннажа. Поэтому при разработке класса «Лучник» Конструкторы довольно здраво рассудили, что гораздо лучше обеспечить эсминцу возможность вести шквальный ракетный огонь, чем в самоубийственной попытке сблизиться на дистанцию стрельбы из энергетических батарей практически в упор, где его шансы на выживание падают по экспоненте. В подобном подходе были и свои минусы. Из-за возросшего темпа стрельбы погреба Альгара расходовали ракеты с умопомрачительной скоростью. При ведении беглого огня он бы исчерпал весь свой запас ракет почти на 8 минут быстрее, чем более старые корабли типа «Звездной гончий, Но это с лихвой компенсировалось большей плотностью огня. И Эндрю Карсон мысленно поздравил конструкторов со здравым решением, глядя на экране, как вторая кормовая пусковая выпустила ракету, придав ей стартовое ускорение мощными магнитными катапультами. «Сэр, наша птичка набирает скорость». «Подлетное время 8 минут и 35 секунд. Через 3 минуты 40 секунд будет набрано максимальное ускорение, и ракета пройдет путь в 280 секунд в баллистическом режиме. Потом снова включит двигатель для наведения». «Отлично, Канонир. Наши птички однозначно быстрее». «Так точно, капитан». И тут же, видимо, заметив излучение двигателя ракеты, а точнее его исчезновение, после того, как завершился набор скорости, аккреция стала менять курс, как это недавно сделал Трафальгар. Вот только капитан эсминца и не собирался стрелять прицельно. Спустя расчетное количество времени, выпущенная эсминцем ракета, прошла часть пути с отключенным главным маршевым двигателем, а затем включила его вновь, наращивая ускорение и устремляясь прямо к переоборудованному пиратами торговому судну. Она взорвалась 150-мегатонной вспышкой прямо у них по курсу в одном миллионе километров от корабля оставив после себя облако расширяющихся раскаленных газов и плазмы, в которое акреция неминуемо влетит, следуя по своему вектору движения. Большого вреда взрыв, конечно, не нанесет. Антирадиационные и противопылевые экраны смогут уберечь экипаж и отсеки корабля от смертоносного гамма-излучения, но большую часть коммуникационных антенн, вынесенных на корпус, придется менять. Все же делали их не для военных кораблей, которым полагается такие облака пролетать насквозь, не замечая их вовсе. «Ну вот и поздоровались. Связь. Отправьте им сообщение и передайте, что если они не ответят, то мы разнесем их лохань, благо повод они нам уже дали». «Так точно, капитан». «Стивенс, сообщите Сергеевой, чтобы она была готова к вылету по команде, и проследите за подготовкой штурмового отделения». Старпом кивнул. «Есть, капитан». Его прервал неожиданный крик, разлетевшийся по мостику эсминца. Ракеты! Ракеты, ракеты! Пелинг 270 на 015! Боже, они летят прямо на нас! На мостике словно разорвалась бомба. Все, кто стоял на ногах, тут же рванули к своим креслам и судорожно затягивали привязные ремни. Жанна, мне нужна информация! скомандовал Карсон, пересматривая показания дисплеев капитанского кресла и выводя нужные данные. 18 ракет! Один, восемь подлетающих птичек. Идут с корректирующим ускорением в 10 тысяч G, Скорость 22 тысячи кликов в секунду. Дистанция 5 миллионов километров и сокращается. Подлетное время 226 секунд. Глаза Карсона расширились в ужасе. Их только что атаковали совершенно другого направления. Что за чертовщина? Системы Рэп и ПРО запуск по готовности. Как только подойдут на 3 миллиона кликов. Запуск противоракет. Офицеры отрапортовали о том, что поняли приказ, и их пальцы запархали над экранами, вводя огневое решение для стрельбы систем противоракетной обороны. Где-то внутри корпуса эсминца заряжающие механизмы начали подавать ракеты-перехватчики на направляющие, готовя их к запуску. Рэп! Запуск! Системы радиоэлектронной борьбы Трафальгара включились на полную мощность, посылая в летящие ракеты чудовищное количество электронных помех, стараясь сбить их с атакующего курса. В спешке операторы систем выдавали на передатчике максимальную мощность, и два из семи излучателей электронного противодействия вышли из строя. Их системы проверялись перед выходом из дока, но сейчас в экстренной ситуации поданная на них пиковая нагрузка привела к тому, что их цепи не выдержали и расплавились. Но свою работу они сделали. Попав в кипящий ад радиолокационных помех и создаваемых электронными излучателями ложных целей для радаров наведения, часть ракет потеряла цель. Сначала одна, потом вторая, а затем еще две. Четыре ракеты сбились с курса и ушли в пустоту, погнавшись за несуществующими фантомами. «Жанна, найдите мне этого ублюдка!» Почти прорычал Эндрю, шаря по тактическому экрану глазами. «Мы стараемся, сэр, но он очень хорошо прячется». В голосе девушки впервые прорезались легкие нотки паники. Эндрю, скрипя зубами, смотрел на то, как приближающиеся ракеты преодолели полтора миллиона километров, а навстречу им уже неслись первые перехватчики, которые за счет своих куда более скромных размеров и массы могли развить поразительную скорость. Каждая из них была оснащена мегатонной боеголовкой, что в реалиях военных столкновений в космосе было чем-то сродни детской хлопушке. На эсминце было в общей сложности 20 пусковых установок для противоракет. Из-за вектора приближающихся ракет вести огонь могли только восемь, цикл перезарядки которых составлял всего двенадцать секунд, что означало пять залпов по приближающимся ракетам достаточно, чтобы проредить их, но и только. Жанна, продольное вращение по оси на левый борт. Вести беглый огонь противоракетами. Есть продольное вращение. Внимание, второй залп. Внимание, фиксирую второй залп. Восемнадцать 18... ра «Ошибка! 36 ракет в залпе! Дистанция 6 миллионов километров!» «Господи боже!» Руки Карсона сжали подлокотники с такой силой, что у него заныли костяшки пальцев под плотным покрытием скафандра. «Это же всего в 20 световых секундах от нас!» «Капитан, я засекла его!» «Излучение частиц Черенкова от их двигателя движется с нами параллельным курсом, прямо перед нами и на 17 градусов правее, на дистанции в 6,5 миллионов километров!» Мощный выброс в инфракрасном диапазоне. Корабль противника сбросил термические накопители. На экране перед капитанским креслом первые перехватчики набросились на приближающиеся снаряды. Один промах. Второй. Попадание. Противоракета вышла на встречный курс и сдетонировала свою боеголовку, уничтожив приближающуюся ракету шаром раскаленной плазмы. Медленно, одна за другой с экрана начали исчезать приближающиеся ракеты, уничтожаемые перехватчиками. Вот только вслед за ними летели новые, и их было пугающе много.